Уже к зиме камышовый найденыш семьи Брянцевых Иван Иванович превратился в крупного и высокого кота с гладкой шоколадной шерстью. А весной налился силой и видно стало, как даже просто при ходьбе у него под шкурой поигрывают мускулы. Но Ван Иванович будто школу шейпинга прошел», – заметила Верушка, все более насыщавшая свой талапский говорок новомодными словечками во время поездок в город. Впрочем, защищать брянцевскую живность наш герой начал еще не став богатырем. Первый же осенью хозяева смогли оценить его прыгучесть. В ноябре солнце пригрело чуть не по-летнему, и Тася с Федей, расстелив перед домом большие полотна брезента, сушили на нем зерно, подмокшее во время уборки. Тут же и стая ворон появилась. Несколько раз Федя шугал этих каркуш, они взлетали, но через минуту-другую возвращались. Иван Иванович сидел поодаль, на крыльце, спокойно наблюдая за вороньим разбоем. И вдруг, когда одна из птиц нагло уселась на полотно, Мальчик впервые услыхал боевой вопль своего питомца, резкий и пронзительный. И увидал, что юный кот буквально летит с крыльца по направлению к вороне. Через миг она уже лежала с перекушенным горлом. Множеством завидных боевых качеств отличался Иван Иванович. Но прыжок был действительно его коронным номером. Ни один пернатый хищник пал жертвой этих прыжков. «Вот что значит много веков прожить в плавнях, на болотистой почве. Только там до таких прыжков дорасти можно», — заметил Степан Сафроныч. «Чтоб, например, с одного островка на другой перемахнуть и точно на цель приземлиться». «Рысь и та на такие дальние прыжки не способна». «В том, что рыси...» Обитательницы талабских глухих лесов и камышовые коты, хоть и родственники друг другу, но очень дальние и вовсе не дружественные, в том Федя убедился на вторую зиму пребывания Ивана Ивановича у Брянцевых. Однажды вечером, не очень поздним, со стороны огорода раздались громкие, визжащие, рычащие вопли. Брянцевы метнулись из дома. Но, едва выбежав на крыльцо, увидели своего приемыша, подходившего к дому по утоптанному снегу. Причем шел он с явно торжествующим видом. И главное, его огромный мощный хвост торчал вверх и мог служить тот миг самым красочным и зримым ответом на вопрос, почему собратьев нашего героя зовут Камышовыми котами. Брянцевы чуть не в голос вскрикнули «Ну, чисто Камышина торчит». А потом они кинулись по следам своего любимца, который вели к забору, отделявшему ближний приусадебный участок от большого картофельного поля. У самого забора следы Ивана Ивановича обрывались, а примерно в метре от них на снегу виднелись следы другого зверя. «Рысь!» – ахну Ваня и, вглядевшись в те следы, в их изгибы заключил. «Стало быть, они тут с нашим Иван Ивановичем постояли друг против дружки, поорали один на другого». Да и повернула рысь его свояси. он прыгнуть то на нашего ее духу не хватило. Ай да, Ван Иванович, переглядел рысиху, перезыркал, перестоял. Конечно, рысь была крупнее своего камышового супротивника, но, видно, что-то в нем показалось его враги не таким смертельно опасным, что она не решилась вступить с ним в бой. Все жители Старого Бора и других населенных пунктов как бы и ни существовали для брянцевского кота. Он их видел, но не замечал, и уж тем более не подпускал к себе. А вот по отношению ко всем брянцевым, к их настроениям и состоянием души и тела, у Ивана Ивановича с первых же месяцев его жизни в этом доме стала проявляться какая-то сверхъестественная интуиция. К весне Тася, никогда всерьез ничем не хворавшая, сильно застудилась. Ну, с простудой-то она скоро справилась. А вот резкая ломота в пояснице не только не проходила, еще сильнее становилась. И ничто не помогало. Ни растирки, ни всякие лекарства из бывшей медсестринской аптечки. Федя накладывал на поясницу матери всякие травяные компрессы, от них боль утихала, но ненадолго. Стоило Тася взяться за что-либо потяжелее, ее тут же скрючивало. Ваня уже намерился отвезти жену в районную больницу, хотя ни в каких врачей не верил. Вечером Федюшка в очередной раз снял с мамкиной спины травяной компресс. Тася попыталась перевернуться, но так вскрикнула от боли, что все перепугались не на шутку. И тут на ее спину прыгнул Иван Иванович. Прыгнул и улегся во всю длину, словно бы наполовину опоясов лежащую хозяйку с собой. Настася, как ей ни было, тяжко засмеялась. — Ох, Ван-Ван, что это ты надумал? На место компресса у меня на пояснице распластался. Ну, лежи, лежи, вдруг да полегчает. И вскоре заснула. И пролежал брянцевский камышовый кот на пояснице своей простреленной хозяйки недвижно до самого утра. А сама она и того дольше до полудня. Так уж с девьих годов не храпывала. Ахнула она, продрав глаза и глянув на часы. А походив по дому и себя испробовав на гибкость в кухонных занятиях, пришла в сущий восторг. Ну, Ван Ваныч, ну прям кудесник. Не только вылечила, а молодил меня. Не хожу, летаю. А вот хозяину дома, его найденыш помогал излечиваться от другой хвори, нервной. Той, что нынче зовется разными иностранными словами. То стрессом, то черной меланхолией, а в прежние времена звалась нервной доской кручиной Именно в такое состояние ввергали порой Ваню Брянцеву всяческие передряги новой сельской жизни. Иногда, приходя домой, он грузно падал на скамью, ронял на стол и голову, и сжатые кулаки, и начинал выдавливать из себя слова. Тась, ты ж знаешь, я вкалывать, покуда еще могу, хошь по 20 часов в сутки. Но 28 восемь-то я им откуль возьму. Из трех развалюшных комбайнов Один путный собрать можно Тем более, что кольк подмогает Но если мне солярку По цене сливочного масла продают Так хрен ли толку с того комбайна? Такие горькие исповеди Слышались от внука легендарного староворского богатыря все чаще Как раз в те времена Наступающего на селе развала Он из деревенского механизатора В глазах многих односельчан Стал вырастать в коренника одного из тех редких и самых надежных, опорных людей местной жизни, на которых эта жизнь только и может держаться. Одно дело сидеть за баранкой, за рычагами, даже от зари до зари, другое — принимать какие-то решения, от которых зависит зажиток многих людей в твоей деревне и окрестных. Тяжелые свои настроения и состояния Ваня снимал прежде всего «банькой». Палец любил невероятно с детства А еще от отца, служившего молодым в Германии Перешла к Ване привычка обливаться с утра водой Однако в последнее время у него стали случаться Грустные для семьи Сбои Причем обычно не после работы Даже очень долгой и напряженной А по возвращению из Талабской Или израиль центра, Куда ему теперь приходилось наведываться По делам бывшего колхоза Ставшего акционерным обществом Когда с одного рубля дохода налог 90 копеек, это еще выдержать можно. Но если за каждый рубь заработанной драть рубь 20 тут уж вовсе смысла нет ни в чем. Хоть ломи, хоть сиди, руки сложа, все едино. Да что ж за порядки-то такие? И Ваня взрывался целым залпом непечатных проклятий. Но тут же обрывал себя и доставал из холодильника бутылку водки или емкость с брагой из кладовки. И добро, если выпив стакан, другой успокаивался и шел спать. Хуже было иное. Все чаще проглотив энную дозу, он пускался в дальнейшие рассуждения о неладной нынешней жизни и тем еще сильнее расстравлял себя. И всем в брянцевском доме становилось горько и тошно. И вот однажды, когда Ваня в очередной раз, распалив себя таким образом, хряпнул кулаком по столу и высказал жене пожелание почать вторую бутылку, в комнату, где обычно брянцы обедали, вошел Федя. На плече у него сидел Иван Иваныч. Найденыш, которому пошел второй год, как всегда, спокойно и с достоинством, слез с Фединого плеча, но не на пол, а на стол, и прошествовал по столу к Ване. Затем Иван Иваныч переместился на колени к своему тезке и тут же, вытянув шею, уставился захмелевшему вани прямо в глаза. Минут десять кот и старший брянцев, каждый сидя недвижно, словно бы в гляделки друг с другом играли. Ни один не произнес ни звука. Потом кот прижался к Ваниной груди и замурлыкал. А глава брянцевского семейства закрыл глаза и, откинувшись к стене, стал мирно похрапывать». Месяца два после этого необыкновенного случая старший Брянцев не прикасался к спиртному вообще. Когда же после очередной очень безрезультатной его поездки в областной центр он, сев за стол в горнице, снова стал входить в штопор, Иван Иванович мгновенно оказался тут как тут. На этот раз он прямо с ходу прыгнул на колени к Ване, едва успевшему выпить полстакана и... Все повторилось в том же самом порядке Только во время этого сеанса После нескольких минут гляделок Хозяин дома, не успевший даже слегка захмелить Свалился с лавки на пол, будто в обморок Перепугавшись, жена и дети Перетащили главу семьи на кровать Но оторвать от него Иван Ивановича не смогли Кот вцепился в свитер хозяина когтями просто намертво. Так и лежал на его груди все те часов десять, что тот отсыпался. Конечно, непьющим человеком Ваня Брянцев после этого не стал. Но и лечиться спиртным от тоски кручины тоже бросил. Слава необыкновенных, отшибающих тягу пьянки пьянке свойствах четверолапого усатого члена семьи Брянцевых вышла далеко за пределы Старого Бора. — Я б на твою месть, Фёноч, кооператив открыл на поех с твоим котом, чтобы от пьянки лечить, — услышал он однажды в райцентре от одного сельхозначальника. — Всё лучше, чем об стенку лбом калашматиться в деревне-то, да с такими, как я, собачица. Ваня грустно хмыкнул в ответ. — «Нет, уважаемый, кота моего не то что на всех талапских, на наших-то староборских алкашей и то не хватит. От земли мне никуда, сами знаете. Тут родился, тут да и сгорелся». ты не стал бы, Иван Иванович, своим таинственным камышово-кошачьим способом врачевать душевные и телесные недуги никому, кроме Брянцевых. Только им дарил он целебные свойства своего существа – и прежде всего никем не разгаданную добрую силу своего взора. Но, конечно, боевые и прочие достоинства иван Ивановича заключались не в одной лишь магнетической силе его желто-зеленых глаз, в способности совершать прыжки, подобные полету, и в его горделивой осанке он действительно вырос бойцом. А воина, даже очень доброго по душе, не бывает без жестокости И в том, что Камышовый найденыш Может становиться лютым зверем Люди убедились очень скоро Многих староборцев бросило в дрожь Когда они узнали, как наказал он лесу застигнутую им ночью в курятнике Тогда не только Брянцевых Но и многих их соседей разбудил Дикий страдальческий вой Доносившийся из курятника И когда Ваня с домочадцами осветили его То застыли в потрясении Поняв Кот проник вслед за рыжей воровкой в куриное жилище по прорытому ею желазу под стеной, и не успела она начать потрошение хохлаток, он, судя по всему, обезоружил ее самым жестоким, но и самым верным способом. Вцепился ей когтями в глаза и выдрал их. И ослепленные леса. Испытывая безумные мучения, каталась по полу курятника в поисках прорытого ей желаза, чтобы хотя бы вслепую, но вырваться на волю. Однако кот своим крупным телом заслонил его, и едва лишь лиса приближалась к лазу, бил ей когтистыми лапами по кровоточащим глазницам. Зрелище было таким жутким, что старший Брянцев тут же велел всем, и детям, и Тасе, уйти из курятника, чтобы одному, да и то, собравшись с духом, прекратить мучение рыжей разбойницы. «Да, это тебе не кыска, не домашний кот. Это, брат, одно слово — природа, ее слепая сила. Нет, не так, Федя, не совсем слепая, если хочешь знать тут и ее высшая справедливость». «Наверное, это и зовется Бог. Впрочем, тебе самому это еще и узнавать, и решать, лишь бы без больших потерь и мучений у тебя оно, познание это происходило бы, сердешный ты мой». Так говорил с младшим Брянцевым, бывший учитель зоологии и ботаники, успокаивая мальчика, который никак не мог поверить, что в его питомце заложена такая крайняя жестокость. Окончательно же хозяева камышового кота убедились в том, что их славному приемушу бывает свойственна самая крайняя жестокость именно в тот день, когда над их двором появился ястреб. Свидетелем этой сцены был один лишь Николай, хотя в доме находились и Тася, и Федя. Но хозяйка кормила в хлеву поросят, а мелкий сидел в своем садовом шалашике и что-то читал. Все произошло быстро в минуту-другую. Птица вначале парил высоко в небе, затем ястребиным своим взором углядела скопление гусят позади брянцевского дома и начала вершить плавные круги, медленно снижаясь. сколько позже рассказывал, но ну, до чего красиво но эти кругали свои выделывал, прям-таки заворожил меня, глаз не оторвать было, остолбеневшись стоял. А потом ястреб камнем пал наземь и мгновенно закогтил молодого гусёнка И тут на крыше появился Иван Иванович. Такого гигантского прыжка на людских глазах камышовый кот еще не совершал Он буквально спикировал на ястреба, только-только начавшего взлет с краснолапой своей ношей в когтях и сбил его на землю. Смерть этого ястреба была страшна. Они не дрались, продолжал Николай. Смотрю, ван ван и, и давай терзать. И ну рвать на куски, да с таким воем, как будто его самого пластают. А на самом-то не царапины. Вроде даже и не клюнул его ястреб-то. А какой же в красавец был! М -м -м. Неужели через два-то года наш кот всё это помнит? Ведь по правде-то не этот ястреб его на гнездо золил, а? Знаешь, сынок, медленно и тихо ответил ему отец, не дай это Бог, конечно. Но коли у тебя на глазах родную матку погубили бы, Ты бы через сто лет не только супостата, Но и весь корень его помнил бы, нутром тромбы помнил. А уж что там сотворил бы ты над ними, Каким судом бы судил, то другое дело. Но даже и тогда, когда Иван Иванович проявлял в схватках с пернатыми и четвероногими противниками эту звериную лютость, он одновременно выказывал такие невиданные, неслыханные и необыкновенные качества, что люди, девясь на него, как-то и забывали о его лютости. А у семьи Брянцевых росла гордость за своего кота. Однако именно котом-то в их глазах Он месяц от месяца переставал быть, а перерастал в существо какого-то совсем нового порядка. Конечно, они продолжали и ласкать, гладить его, как кота, насколько он это позволял, и кормить его так же, как люди кормят своих кошек. А все же, собственно, кошкой для них он уже не был. Ване Брянцеву порой казалось, приемыш подобен их Стасе троим детям в том, что, как и каждый из детей, он тоже на особицу. На всем, что составляло камышово-кошачью жизнедеятельность Ивана Ивановича, лежал отпечаток чего-то исключительного и необычайного. Взять хотя бы еще одну хищную птицу, которая попалась ему в лапы вскоре после его смертельного отмщения отряду истребинных. Этого несостоявшегося обидчика брянцевских курят и гусят он не только не разорвал в клочья, но почему-то оставил почти совершенно нерастрепанным. Однако, глядя на убиенного пернатого хищника, никто не мог сказать, что это за птица. Никто, даже Степан Сафронович, заолог и знаток местной фауны. «Действительно», – размышлял он слух, – «не разбери, пойми. Тушка вроде бы истребенная, а клюв и глаза, что у филина». И хохолок такой же. А уж хоз совсем чудной. Полоски светлые, кайма темная. А на конце, как по дуге, обрезан. Закругляется. А уж масть вообще непонятно какая, подметил Федюшка. Вверх как будто чернобурка, а брюхо почти что серебристое. Ну, молодец наш Иван Иванович. Не погубил ему оперение Красота-то какая. Вот что, заключил свои устные размышления Степан Сафронович. Отвезу-ка это чудо в перьях в Талапск. — Отдам знакомому своему таксидермисту. Уж он-то должен определить. «Э, — А чем, — не понял старший Брянцев, — ваш знакомый занимается? Он таксист, аль дерьмо качает? — Не то, ни другое, Ваня, — интеллигентно поставил на место своего бывшего ученика Степан сафронович Таксидермист — это чучельник. Знакомый мой чучело делает, в том числе и птичьи. Уж он-то всяких редкостных птичек и зверей на своем веку повидал. Думаю, и этот раритет ему известен. А через несколько дней, вернувшись из областного центра, Степан Сафронович с восторгом поведал Брянцевым. «Это, друзья мои, конюк. Вот кого ваш феномен залапил. Это, скажем так, троюродный брат ястыба По всей России на сей день чистится всего восемь гнездовий этой птицы». Конюк не выносит никакого шума грохота. Вот и водится там, где ни промышленности, ни больших дорог нет. Как сюда-то залетел? Ишь ты, хмыкнул Ваня. Стало быть, и тут Ван Ваныч отличился. В музей, говорите, чучело этого конюка поместят. Ну-ну. кто ж теперь у нашего кота на очереди? Знать бы, а? А на очереди у брятцевского найденыша и впрямь было еще немало знатных побед и свершений, благодаря которым слава о небывалом коте, живущим под людским кровом в деревне Старый Бор, прокатилась далеко по берегам Талапского озера.